Глава шестая. Рита. Дома оказались поздно ночью, после встреч и бесед с людьми. И я, наконец, смогла позволить себе расслабиться. Тут же навалилась усталость. Непреодолимым желанием было лечь в постель и забыться безмятежным сном. «Я бы чаю выпил», — догоняет меня громкий рваный голос Громова, уже на пороге собственной спальни. Я внутренне взвыла. «Он вообще нормальный?» «Сейчас?» — сердито спрашиваю я. «Ты на часы смотрел час ночи?» «И что?» – грубо бросает он. «Ничего», – чеканю отрывисто дублируя его тон. В висках стучит кровь. Ловлю себя на желании помассировать их. Вместо этого топаю на кухню готовить чай. Громов сидит напротив меня с большой кружкой чая и не сводит с меня пытливого взгляда. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» – отстраненно произносит он. «О чем?» – недоумеваю я. «О том, что ты узнала сегодня в офисе». В его голосе появляется металл. Я уже все тебе рассказала. Равнодушно пожимаю я плечами. Но ну, разве что шушукались по углам, что прибыл наследник быстрого из Америки. Проверять состояние дел в компании. Послушай, дорогая, — грубо произносит он, сверля меня стальным холодным взглядом. Будь добра, оставь эти байки для своих друзей. Я хочу знать, к кому он выдерживает паузу. И зачем ты выходила сегодня из офиса? Подруга позвонила. Скидываю на него удивленные глаза. «В Бавара выпили по чашке кофе. А что это преступление?» Чеканю я. Он хмурится, крепко сцепив руки, так что белеют костяшки его пальцев, чем бесит меня окончательно. «Я не обязана докладывать тебе о каждом своем шаге. Жестко говорю я. Но если тебе так интересно, то сегодня я разговаривала по телефону и со своей мамой. Она ждет нас в гости. Ты как, готов познакомиться со своей любимой тетей Еленой Вениаминовной?» Выдаю я с кайфом, словно пробую слова на вкус. «Кончай ломать комедию», — хмуро цедит сквозь зубы Громов. «Ты прекрасно знаешь, что сказал Быстров, в фирме». «Ты хочешь сказать, что это я?» Ошалев от его наглости, захлебываюсь я словами. «Я ничего не хочу сказать. Я подозреваю любого из его окружения», — грубо произносит он. «Вот это новость. Дорогой, у меня есть алиби. Я внештатный сотрудник фирмы». поэтому не в курсе ни коммерческих, ни финансовых сделок, ни прочей Буды. Громов бросает на меня прожигающий холодный взгляд, но обороты заметно сбавляет, хотя сдаваться не торопится. «Сегодня дружок твой Альберт облажался», — торжествующе объявляет он. «Во-первых, никакой он мне не дружок. А во-вторых, ты уверен, что он действительно облажался?» «Еще как уверен. Он потерял ценного свидетеля прямо перед своим носом». «Какого свидетеля?» сидоренко водителя полонского удивительно но взрыв бытового газа произошел именно тогда когда того стали брать я не верю в такие совпадения пока рассчитываю только наш с тобой тандем глухо произносит он мне не нравится его выбор определенно интересно я что теперь должна визжать от радости от признания тобой моей скромной персоны глаза его полоснули по мне Он вальяжно поднимается со своего места, приближается ко мне вплотную, круша мое личное пространство. впрочем, как всегда. Берет двумя пальцами за подбородок, поднимает мою голову. Я вскидываю на него свои глаза и тону в серой дымке его глаз. Меня окутывает запах сандала, его любимого парфюма. На мгновение я выпадаю из реала. Но стойко выдерживаю его взгляд. Туман на вождении рассеивается. Его глаза снова становятся холодными, стальными. и безумно чужими. «Послушай, девочка!» пренебрежительным тоном произносит Громов. «Порой ты бываешь несносной, невыносимой занозой. И если бы не господин Быстров, делает он паузу, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Который охарактеризовал тебя как хорошего аналитика. Поверь мне, моя дорогая, находясь в здравом умеет резвой памяти, я никогда бы с тобой не связался. Будь ты хоть дочь его родная, хоть папа римский». На этих словах он круто разворачивается и выходит из кухни. «Тоже мне повелитель судеб нашелся?» Бросаю я ему вслед. Хлопает входная дверь. От неожиданности вздрагиваю.